Часть 2. Территория Европейский Исламский Союз, Мюнхен, столица баварского султаната. Башня Стражей. Маленькой рыбкой легко подавиться. «Его зовут Вин Дорадо, он музыкант», – доложил стоящий на вытяжку Аль-Гамби. «Выступает в дорогих ресторанах и клубах. Пользуется популярностью». На этот раз Хамада встретили совсем не так, как несколько дней назад. Ему не предложили сесть, не улыбались и смотрели на майора холодно, жестко. Все правильно, не оправдал. Генерал Аль-Кади Угрюм периодически вертит шеей, словно ему жмет воротник белоснежной сорочки. Шейх Аль-Темьят откровенно зол, перебирает четки, глядя куда-то за спину майора. И только личный секретарь султана Наив Тукар скрывает эмоции. Выглядит таким же спокойным, как и на предыдущей встрече. — Почему вы решили, что он тот самый диди, что побывал в доме Банума? — осведомился генерал. — Вим Дорадо засветился в поезде, проходящем через Северные Альпы, — сообщил Альгамби. Во время проверки ему удалось обмануть полицейских. — Их наказали? — перебил майора шейх. Аль-Тимьяту не терпелось сорвать на ком-нибудь злость. «Действия полицейских будут расследованы службой внутренней безопасности», ровно ответил Хамат. хорошо Альгамби выдержал очень короткую паузу и продолжил. Дорадо обманул проверяющих. Его балалайка оказалась в полном порядке, а легенда безупречна. «Что за легенда?» не унимался Аль-Тимьят. Дорадо сообщил, что возвращается с гастролей, И проверка по сети подтвердила его слова. Его прикрывали машинисты? Его прикрывали очень хорошие машинисты, подчеркнул Аль Гамби. Шейх не мог не знать об атаке на вертолеты и о взломе внутренней сети Европула, однако хамат не стал застрять на этом внимание. Прозвучал вопрос, прозвучал ответ. Продолжайте, майор. Сдержанно попросил тукар и замолчал. И все поняли невысказанное обращение к Альтимьяту.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 после того, как понял, какие меры принимаются для его поимки. — Возможно, в Мюнхене его ждал заказчик, — предположил Тукар. — Он мог перенести встречу. Дорадо арендовал банковскую ячейку, — сообщил Хамат. Перед отъездом он ее опустошил. В банковских ячейках редко хранят вещи, которые дороже жизни. Мы дышали Дорадо в затылок. Он не мог этого не понимать, а он профессионал. И все равно вернулся. Этой ночью в Блюменмарк случилась крупная перестрелка. Вновь вступил в разговор Альгамби. Осведомители сообщают, что произошла стычка между триадой и вудуистами. Девку на месте преступления видели? Альтимьят, чья ненависть к католическому Вуду была общеизвестна, сразу же осведомился насчет Каури. «Нет». «Что за девка?» – поинтересовался Тукар. «Пару дней назад в Мюнхен». Приехала Каури, неторопливо ответил Алкади. Мамбо из ближайшего окружения, Ахо. И вы промолчали? Все, кто должен был знать о появлении Каури, знали, высокомерно заявил шейх. Личный секретарь остался спокойным, однако бросил на Аль-Тимьята быстрый и совсем недружелюбный взгляд. Каури часто появляется в Исламском Союзе, примирительным тоном произнес генерал.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 Мои помощники проследят за выполнением приказа». Альтимьяд покачился на генерала. «Возможно, водуисты действительно оказались в Мюнхене случайно. Да лучше не рисковать». Тут кивнул с видом человека, понявшего смысл услышанного. «Что будем делать, если Дорадо уже отдал книгу заказчику?» – протянул тукар. «Логичное замечание», – вздохнул немного успокоившийся Альтимьяд.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 «Откуда приходит?» «С сетевой службы автоответчиков». «На коммуникатор не звонили?» «Нет». Шейх покосился на собеседников. «Кто-нибудь против?» и Тукар отрицательно покачали головами. «Кому доверим вести переговоры?» «Я возьмусь», – проворчал генерал. «Это будет логично». «Согласен». перевел взгляд на Хамада. «Набирайте номер». Не забудьте записать разговор. На несколько секунд в кабинете установилась тишина. Майор с молчаливого разрешения Аль-Кади поколдовал над настольным коммуникатором генерала, после чего ввел нужную комбинацию цифр и скромно отошел к стене. Дорадо отозвался почти сразу. — Да, — говорит генерал Аль-Кади, — вам известно, какую должность я занимаю? — Пока занимаешь, — мрачно подумал шейх. «Я ждал вашего звонка, господин генерал», — вежливо отозвался Вим. «Вам удалось обмануть Европол», — хмуро продолжил Алькадим. «Но закончен только первый раунд. Надеюсь, вы оценили размах операции, которую мы провели против вас». «Вполне. И ее результат тоже», — генерал поразовел. «Мы будем продолжать преследование до тех пор, пока не добьемся успеха».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 «Вы действовали профессионально, вы спасали свою жизнь, а потому мы закроем глаза на гибель нескольких полицейских». «Что скажете, Виндорадо?» «Полагаю, вам следует добавить к предложению некоторую сумму». Алькади с трудом сдерживал ярость и едва не сорвался на крик. «Не заигрывайтесь, Виндорадо! Вы не в том положении, чтобы ставить условия. Сейчас я готов пойти на сделку».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 Альгамби судорожно сглотнул, но ответил твердо. «Слушаюсь, господин генерал!»